Девушка сидела у окна, наблюдая за полной луной. Восхищаясь нежностью холодного шара, она вытянула руку и обвела контур. Светлана любила ночь. Ей нравилось любоваться звёздами, вдыхать ароматы освежающего воздуха, чувствовать прохладный ветерок, ласкающий тело. Улыбнулась и перевела внимание в сторону, где буквой «Г» выпирало здание особняка. А там... У поварихи в комнатке опрятался котёнок. Девушка каждый день с огромным восторгом следила за маленьким зверёнышем, как только хозяйка уходила. Свете очень хотелось с ним познакомиться ближе, но тогда все узнают, что добрая женщина тайно принесла его на территорию. Её накажут, а от кота избавятся. У матери аллергия на шерсть животных, но не поэтому у них нет питомцев. Сумахина Вера редко когда заходила к дочерям, если только отчим заставлял. как правило, с просьбой или напоминанием. Просто так она не заходила. Света могла бы попросить, но не осмеливалась. Она не хотела, чтобы малыш пострадал, если она вновь не так себя поведёт. А как правильно? Девушка не знала, предпочитая ничего не говорить. Так спокойнее. Странно, людей она воспринимала с опаской, а животных понимала и любила. Такие чуткие и тянутся к теплу, как она. Света вздохнула, вытирая вспотевшие ладони от ткань брюк. «Как там, сестра? Хорошо ли всё?» «Нет, не стоит думать, чтобы не плакать. Плакса — мелкое ничтожество, ненормальное». Именно так кричал отчим, когда она позволяла себе быть обычной. Собой. Но почему-то она всё делала не так, как ему хотелось. И тогда мужчина превращался в жестокое чудовище. Животным она его не могла назвать, недостоин этого. Девушка вдруг прикоснулась к плечу и сдержала всхлип. Чуть приоткрыв, она посмотрела на скукоженную кожу от ожога. Наказание. Сумахин надеялся, что она вызовет сестру, будет умолять. Но разве она могла позвать единственного человека, который её любит, в ловушку? И ковш с кипятком полетел на неё. Если бы не увернулась, вода попала на лицо. Хорошо, что Оксана оказалась рядом, оказала первую помощь. Через два дня дом сотрясло от проклятий. Сумахин ошпарился в душевой кабине, где его заблокировало на несколько минут. Внезапно пошёл кипяток. После того, как мужчине оказали помощь и стали проверять, всё оказалось в норме. Света не радовалась, но искренне посчитала, что есть справедливость на свете. Вздохнув, девушка устало посмотрела на часы. Оксана, хоть все её звали иначе, попросила её одеться в час ночи и ждать. Света не понимала, но верила. Она чувствовала, что девушка её не обидит. Боялась, но верила. Послышались шаги. Светлана быстро поднялась и со страхом стала ожидать. Кто-то шёл к ней. А если это отчим? Стало жутко. Дверь открылась, и на пороге появилась Оксана. Она приложила палец к губам, давая понять, что звуки издавать не стоит. А второй рукой позвала к себе. Светлана улыбнулась и, не теряя времени, послушно пошла к ней. Она не знала планов Оксаны, но готова была пойти с ней. Только бы не здесь. Да и к тому же это свадьба. Ей было страшно представить, что её там ожидала. Поэтому, если есть шанс, то она воспользуется им. Оказавшись рядом, она показала на свою одежду и увидела одобрительный кивок. Оксана была довольна. Схватив за дверью рюкзак, который вчера собирали вместе, Света последовала за девушкой. Они вышли в коридор, тёмный и пугающий, спускались тихо, осторожно, реагируя на каждый звук. Странный шум заставил остановиться на мгновение. Оксана действовала быстро. Она схватила Светлану за руку и рванула за лестницу, прячась, наблюдая, кто там бодрствует во втором часу ночи. — Как я его ненавижу! Ненавижу! Послышался женский голос, и тут из коридора показалась мать Светланы. Она кое-как держалась на ногах, запинаясь на каждом шаге, хватаясь за перила. «Чёртова лестница! Зачем она нужна?» Кое-как спустившись, женщина в красном длинном пеньюаре направилась к бару, надеясь, что там найдёт то, в чём так нуждалась. Проклятущий Сумахин в последнее время совсем озверел. Во всём обвинял её, бил. а потом смеялся и направлялся к любовнице. Урод. А ведь она всё ему дала для счастья, и вот что получила. Недаром говорят, не делай добра, не получишь зла. Всё верно. Да она самое ценное отдала дочерей, а он не оценил. Не справился и теперь срывался на ней. Его проблемы, она-то тут при чём? Стены двигались, предметы расплывались. Чувствуя, как её штормит, Вера схватилась за боковину дивана и кое-как поползла по нему, радуясь тому, что он мягкий. Удобно было ползти, даже с закрытыми глазами. Доползла до подушки и прилегла. Несколько секунд лежала, но тут резко поднялась и пробурчала. «Я сделаю это». Она попыталась ползти, но тут неудачно повернулась и грохнулась с дивана. Послышались грубые слова, чёткие и с чувством. Светлана от волнения вскрикнула. Оксана закрыла ей рот ладонью, тихо предупреждая. «Только не двигайся!» Отмечая кивок, продолжила. «Нужно идти!» Тем временем Вера доползла до бара и, схватив бутылку с янтарной жидкостью, налила в стакан, тут же выпивая. Промурлыков что-то нечленораздельное, она открыла глаза и буркнула. «Всё-таки он сволочь! Опять с этой тварью!» «Кувыркаются там, а я». Женщина всхлипнула ещё сильнее, начиная себя жалеть. Кое-как дошла до дивана и упала, полностью выключаясь. Увидев, что Светлана сделала шаг в сторону дивана, Оксана покачала головой и схватила её за плечо. Она не понимала, зачем милая девочка хочет к Вере. Эта женщина вызывала агрессию. «Нужно уходить. Это моя мама». «Можно я на секунду к ней подойду? Пожалуйста!» В голосе звучали надежда и отчаяние. Оксана смутилась. Как к такой матери можно желать идти? Не укладывалась в голове. Но ей не понять. Мама умерла тогда, когда она была совсем малышкой. Девушка понимала, что они теряют время, но не могла отказать. Она отпустила и смотрела, как быстро движется Света к дивану. Тень мелькнула перед глазами. следующую секунду Багиров тащил девчонку на плече с кляпом во рту. «Совсем что ли? Она же испугается!» — зашипела Оксана, догоняя мужчину. Оксана бежала рядом, схватив девушку за руку, чтобы та не переживала, пока лежала на плече. Как только оказались на улице, напарница продолжала молчать, оглядываясь, поторапливаясь за Багировым, который невероятно быстро двигался. Так, словно за ним бежала стая волков. Кое-как успевала, удивляясь мужчине. И это при её физической подготовке. Как только прошли ворота, она выдохнула, но не сбавляла темпа, как и мужчина. Светлана уже не брыкалась, видно чувствовала рядом поддержку и молчала. Увидев машину, Оксана успокоилась и даже улыбнулась. Но недолго. Как только Багиров затолкал Светлану в салон, он рявкнул. «Садись с ней». Решив, что не стоит пререкаться, тем более, когда она была неправа, Девушка только кивнула. Проанализировав ситуацию, Оксана поняла, что эмоции нужно глушить, особенно когда мало времени. А она повелась. И теперь у Максима будет повод её цеплять. И почему именно с ним она конкретно тупит? Ей нужно работать с Толькой. Он хоть и амбал, но очень вежливый, понимающий. А этот теперь будет доставать. Главное, справились. Вроде. Мотор зарычал, и девушка сама себе кивнула, с облегчением выдыхая. Она повернулась к Светлане и вытащила тряпку изо рта, грязную, кстати. Увидев полное ужаса, глаза прошептала. «Не бойся, это мой...» Оксана задумалась. «Друг? Да какой он друг? Горыныч. Кстати, ему подходит. А то позывной тень не отражает его сущности. «Мой напарник. Он хороший...» Девушка улыбнулась, держиваясь от уточнения. «Когда спит зубами к стенке, но это не факт.» и добавила Не переживай, мы едем к твоей сестре. Правда? Да. Не радуйтесь. Из-за вас мы задержались на пять минут. Грубо просветил Багиров, сдерживая себя от желания хорошенько встряхнуть Майорову. Не зря он вызвался ей помочь. Сама бы завалила операцию. Наивная девчонка. Просто лучше молчи. Такое ощущение, что с новичком работал. Чертовщина. Теперь придётся менять курс. Мы... Придётся делать остановку. «Но почему?» «Потому что Мехков должен был выйти три минуты назад на связь, а не вышел. андреева уже поступила информация. Через час все дороги будут перекрыты. Мы не сможем проехать по трассе». Оксана мысленно простонала, не понимая, почему так глупо себя повела. «Ну как же так?» И теперь они встряли. Мужчина взял телефон и, набрав номер, уже через секунду начал разговор по громкой связи. «Лилия, найди нам съёмную квартиру». оплата наличкой по приезду». «Хорошо, Максим», — вежливо ответила девушка на том конце связи. «На всё тебе 15 минут. В квартиру закажи необходимые продукты на несколько дней через службу доставки». «Поняла. Через сколько будете?» «40 минут». «Поняла, справлюсь», — заверила девушка и уточнила. «Что-то ещё?» «Нет до связи», — сухо произнёс мужчина и отключился. Чувствуя себя ужасно, Оксана совсем погрустнела, пока не почувствовала тёплую руку Светланы. Она сжала ладонь, будто понимала её печаль без слов, и прислонилась к плечу Стало тепло. Девушка старалась не думать, чтобы сильнее не накручивать себя, и прошептала. «Давай ложись, очень поздно». Света так и сделала, закрывая глаза. Она не хотела спать. Эмоции не давали покоя. Ведь скоро она увидит сестру. Свою старшую сестрёнку. Но ей не хотелось расстраивать Оксану, которая была очень сильно напряжена, укратко посматривая на мужчину. Лучше сделать вид. Так и сделала. Оксана кусала губы, не зная, что думать. Багиров — самый ценный кадр в охранном агентстве. Если он завернёт её, как некоторых, то ей дадут пинка. Божечки, а ей очень нравилось работать там. Да и деньги приличные. Без них не сможет воплотить свою мечту. Она хотела купить себе отдельную квартиру, свою, пусть маленькую, неважно. Потому что хоть она и жила в огромном доме со всеми удобствами, но была там заложницей. Когда два старших брата работают в специальных подразделениях, считая тебя маленькой девочкой, а папа — полковник, переживающий за каждый шаг, то хочется поскорее смыться от такой опеки. Ей же уже 24 года, а постоянно под контролем. Да сколько можно? Про парней или мужа она не думала. Ей хотелось отдохнуть немного и побыть одной, а как тут? Когда везде докладывают. И сейчас у них появится повод определить её в тихое местечко, потому что она не справилась. А ведь так всё было хорошо. Но разве им объяснишь? Оксана вздохнула и покачала головой. Ладно, она не будет паниковать раньше времени. Это не в её стиле. Всё будет хорошо. Всё же они справились, только теперь задержка на день. Хотя какой день? Вероятно, два или три. Зная Багирова, он перестрахуется, ведь сейчас девушку подадут в розыск, а день рождения — через неделю. Поэтому нужно будет смотреть по ситуации. Одно точно. Если Багиров рядом, он сделает всё, чтобы в целости и сохранности доставить девочку. И чтобы никто не пострадал. В том числе и она. В противном случае братья и отец шкуру снимут с Максима, которого они с первого взгляда не взлюбили. Ещё бы. Кому он может понравиться с такими манерами? Хотя ответ прост. Они такие же, как и Багиров, только не замечают этого. Слыша по дыханию, что Света заснула, Оксана улыбнулась. Вот так лучше. Пусть поспит.